Глава 10. Алексия. Шум в моей голове никак не заканчивался. Ни по дороге в аэропорт и домой, ни после, даже когда с меня сняли треклятые браслеты. Не уверена, насколько достоверно, я притворилась перед родителями и родственниками, будто все в порядке. Прежде чем обернуться, едва ступила на родную землю. Унеслась в лес. Думала, станет лучше. Прежде чувство свободы без всяческих обязательств, когда руководит лишь звериное начало, всегда приносило заметное облегчение. Но нет, легче совсем не становилось. Зияющая в душе пустота никак не затягивалась, чем бы я ни пыталась ее заполнить. Где-то в процессе и вовсе, словно внутри капкан защелкнулся, так болезненно запекло в районе солнечного сплетения. И сколько бы старалась не думать о последних событиях, Как бы ни гасило и не давило воспоминания, все равно обрывки чужого безжалостного голоса всплывали, пробуждая примерское болезненное чувство, насколько же все невообразимо неправильно. Пара. Мы действительно пара. Не только он, я сама отметила его. Идиотка, что тут скажешь. И больше ничего здравого. Даже с наступлением нового рассвета и даже после того, как мое уединенное отчаяние перестало быть совсем уж уединенным. На голые плечи легла мягкая ткань, а я выдавила из себя подобие благодарной улыбки на жест старшего брата. Он ничего не сказал, отзеркалил подобие улыбки и уселся рядом, принявшись вместе со мной вглядываться вглубь оврага, с дна которого доносился звук бегущего ручья. «Не обязательно со мной нянчиться. Я на территории клана. Сбегать не собираюсь», — не выдержала затянувшегося молчания. «Просто подумал, что грустить в одиночестве и даже без алкоголя — это маветон», — стало мне неожиданным ответом вместе с протянутой бутылкой виски. «Дар?» — я очень даже оценила. Прямо с горла и попробовала. Напиток обжег горло, осел таким же жгучим вихрем в желудке. Остался легким головокружением в моей голове. «Спасибо», — улыбнулась на этот раз вполне искренне и снова в никуда, в вглубь врага уставилась. В ответ меня приобняли за плечи, прижав ближе к своему боку. «Эх ты, мартышка», — потрепал по голове. «Эх я», — потевала согласно, глотнув еще горючего напитка, после чего протянула бутылку брату, так и не перестав морщиться. «Если мама узнает, тебе хана. Ты же в курсе, да?» — подколола. «Поэтому я предупредил отца», — парировал тот невозмутимо, принимая предложенное, но почти сразу его губы дрогнули и растянулись в широкой улыбке. «Я постараюсь пьяной домой не возвращаться», — потевала, положив голову ему на плечо. Внутри все еще разливалось приятное тепло, и я решила наслаждаться этим чувством вопреки всем остальным. — Только пьяный? — усмехнулся Идан. — Что ж, это радует. А то я уж было решил, ты вообще домой возвращаться не собираешься, здесь жить остаешься. Кстати, — призадумался на мгновение, — всегда было интересно, почему именно этот овраг? И вообще, почему овраг? — Не знаю, — пожала плечами, — здесь безопасно, что ли? Бутылку у него обратно отобрала, на этот раз отпивая куда больше. Оказывается, Чем дольше пьешь, тем быстрее залетает. В итоге даже вкусно показалось. Брат на мои слова вновь усмехнулся. Знаешь, когда-то давно ты в него упала, и именно Алекс помог, вытащил тебя оттуда. Слова резанули сознание куда сильнее, чем я могла бы ожидать. Поэтому еще несколько глотков виски пришлись очень кстати. Знаю, он говорил. Он много чего еще мне говорил. И от этого желание напиться лишь возросло. Глядишь, оно и заботится тогда, в самом деле. А знаешь ли ты, что до недавнего времени ему вообще было запрещено приближаться к тебе под страхом смертной казни? Чуть не подавилась. С некоторыми усилиями проглотила застрявшая в горле. Заодно переоценила и кое-что иное. То, почему все вокруг знают Александра, а я, я идиотка, что тут скажешь. «Теперь знаю». Нахмурилась, пока в голове опять замелькали картинки, диалоги и сам образ Альфы. На этот раз чувство пустоты притупилось. Чувство собственного идиотизма прибавилось. «Хотя первые пять лет твоей жизни, надо сказать, он с завидным постоянством нарушал этот запрет», продолжил Эйдан с весельем в голосе, «неделями пропадал на нашей территории, вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями». Отец так взбесился по итогу, что официально депортировал его из Шотландии с запретом на возвращение в течение 12 лет. Если правильно помню, срок истекает только на Рождество. Где-то здесь потребовалось большее количество глотков чудодейственного пьянящего напитка. То есть ты мне сейчас говоришь о том, что он с самого моего рождения чует во мне пару? Ужаснулась. И собственным словам... И озвученному факту да и вообще всем последним 18 годам того о ком шла речь если уж на то пошло именно это я и говорю уже не столь весело усмехнулся брат потому тебе никто о нем никогда и не рассказывал и в эмираты отправили без пояснений чтобы вы познакомились в нейтральной обстановке без лишних предрассудков с твоей стороны но вышло сама знаешь не очень обреченно вздохнула он мазохист Вынесла вердиктом, подумала немного, еще парочку глоточков сделала. А я в него отвертку воткнула, с одним из похитителей перепутала, добавила задумчиво, убить пыталась. Потом еще жалела, что не вышло Не убила же, пожалуй, дам плечами. В твоей ситуации ты повела себя, как того требовали обстоятельства. И поверь, Александр это прекрасно понимает. Половину бутылки я уже приговорила. Поэтому, если бы и собиралась спорить с братом на эту тему, то сперва пришлось пережить очередное головокружение. К тому же... Я так родителям и не сказала, что моментками обменялись, протянула уныло. Как, кстати, и брату, да и вообще кому-либо. Но об этом я потом сообразила. Жаль, сказанного не вернешь. Последний, к слову, моему признанию нисколько не удивился. Более того... Я тоже подумал раз уж все случилось не изменить то и спешить некуда тем более ты обратно в эмираты не спешишь а им же обязательно причины выдать придется а там и до всего остального недалеко лучше мы с тобой еще немного спокойно поживем да может и ты за это время переосмыслишь все произошедшее с алексом как-то договоритесь прежде чем до всех дойдет что к чему не сказать что он был совсем не прав но «Я не буду договариваться с мужиком, который сперва одной милой речи поет, а потом завтрак в постель другой несет», — постановила мрачно. «То, что я ему метку под воздействием афродизиаков поставила, еще не значит, что я смирюсь с его кабелиной натурой. Пусть хоть трижды он мне теперь пара и в дальнейшем будет хранить верность до конца дней своих, потому что лунная и наши метки ему не позволят обратная», — последняя откровенно прорычала а бутылочка моя целительная, к сожалению, и вовсе жалобно хрустнула под пальцами, после чего сломалась. «Это называется ревностью», — сумничал старший брат, с сройней подглядывая на меня, но совсем недолго, почти сразу посмурнел. «И что там за другая? Поподробнее об этом, будь добра». «Доброй меня в принципе назвать сложно. А если уж речь об оборотне, которому я изначально только самые кровожадные порывы испытывала», Так и вовсе рассчитывать не приходится. Откуда мне знать, какие у него там подробности с ней были? Возмутилась, сыпая осколки стекла с рук, глядя на то, как тут же затягиваются мелкие рамки. Так говоришь, будто из нас двоих это я за ним издалека следила, а он не в курсе был. Шумно выдохнула и кое-что еще припомнила Представляешь, он даже знает, что я ем на завтрак. Но его знания легко объясняются тем, что отец постоянно слал ему заметки о тебе, фотографии разные, да я во время наших встреч много о тебе рассказывал. Стало мне очередным откровением. «Точнее, мы только о тебе и говорили», — проворчал Айдан, показательно закатив глаза. «И уж точно я ни разу не видел рядом с ним никакой другой женщины. В этом можешь не сомневаться. Он на них всех не смотрит даже, точно тебе говорю». «Да», — протянула ей «Ты еще скажешь, что мне все это показалось или приснилось. Или я вообще все сама придумала. Я собственными ушами слышала, как он с другой девушкой мило воркует. И все такое». От переполняющего негодования аж ноги вскочила. «А знаешь, я ведь уже поняла, что ты в любом случае его выгораживать будешь из этой, как ее, мужской солидарности. О!» «Так что?» — шагнула к оставленным под деревом личным вещам, покопавшись среди тех, доставая телефон. Вот у него самого и спросим, заключила, прежде чем разблокировала экран. Правда, дальше вышла небольшая заминка. Спросим, внесла некоторые поправки в свою пылкую речь, если ты нужный номер мне подскажешь. Родственник повторно закатил глаза, затем отобрал у меня аппарат и сам набрал нужные цифры, включив громкую связь, после чего самой торжественной физиономии вручил мне обратно. Всем своим видом так и демонстрировал, мол, вот сейчас сама убедишься, насколько ты не права. Послышались гудки, а затем мы и в самом деле услышали голос. Вот только принадлежал он не Александру. Тоненький, нежный голосок, в принципе, на мужской никак не тянул при любом раскладе. «Добрый день, Алексия!» – затараторила непонятно кто, но точно девчонка. «К сожалению, Александр не может сейчас говорить. Перезвони ему позднее, пожалуйста». Или же я могу ему передать твои слова. Или... Ой. Далее чужой голос смешался с хрустом пластика и микросхем в моей ладони. Это я телефон случайно судьбой бутылки наградила. Сломался он, в общем. Итак мне Амин Аль-Хаят с его гаримом вспомнился. Вот что и требовалось доказать, вспылило уже вслух. Они... Они там все такие. Брат тоже проникся, нахмурился после чего и вовсе поднялся на ноги. Правда, как позже выяснилось, совсем по иной причине. «Что-то не так», — произнес мрачно. Хания бы не стала отвечать на звонки Алекса без особой на то необходимости. Тем более на твой, раз уж ты о еще не в курсе. Захотелось сломать что-нибудь еще. «Хания?» — переспросила, сжав кулаки. «Не зная что из всего этого бесило больше». То, что, похоже, про эту ханию тут все в курсе, и это нисколько не умаляет в их глазах достоинства моей пары, или то, что все вообще в курсе обо всем, даже про мои пристрастия к венским вафлям, а я одна, нет, причем по всем фронтам. «Хания», — повторил Эйдан со вздохом, — «не я должен тебе это сообщать, но раз уж так выходит, хания — это приемная дочь Александра, ей всего четырнадцать». И сейчас она должна быть у Амина, а не с ним. Значит, вернулись за тупай И Алекс при этом ответить не может на твой звонок. Точно что-то случилось. Последние пояснения были больше продолжением его личных размышлений, чем сказано для меня, да и то произносились уже по ходу в сторону замка. Едва поспела за ним. Попробую гнаться, когда ноги заплетаются. Три раза споткнулась, два раза чуть не упала но до замка вместе с братом дошла. Правда, если сперва я подумала, что мы пошли брать разрешение на отъезд у родителей, то когда Эйдан свернул в личное крыло... А разве папа не разозлится, если узнает, что мы уехали без его ведома? Уточнила на всякий случай. Вот теперь Эйдан обратил на меня внимание. Мы? Мы без его ведома не уедем. Уеду только я. А мне разрешение точно не нужно. Ты один? «Без меня?» – переспросила, не нуждаясь в ответе. «Ну, знаешь ли», – скрестила руки на груди, остановившись. «Если из нас двоих кто-то и должен поехать, так это я. Если вдруг забыл, что там моя пара, а у тебя своя есть тут, и нуждается она в тебе после всех произошедших событий куда больше, чем весь этот мир». «И нет, я совсем не преувеличила», – учитывая историю знакомства брата и его пары. «Не самые лучшие эпизоды из их прошлого» и вряд ли бы она выжила, если бы не он и их парность. «Еще недавно ты о своей парности даже говорить не больно хотела, а теперь вдруг вернуться решила?» — не проник Сейдан моим посылом, продолжив идти в сторону своей спальни. «Как минимум на новоприобретенную дочку посмотреть, раз такое дело. И я теперь вроде как мачеха», — съязвила встречный ему след. «К тому же не ты ли сам? Мне около того оврага...» Махнула рукой позади себя в неопределенном жесте. вещал о том, что надо мне все переосмыслить и договориться с ним. Вот, я переосмыслила, поеду договариваться. Тут я определенно погорячилась, потому что в принципе трудно договориться, когда у самой язык отчасти заплетается, а мысли и вовсе в какую-то несуразную даль на норовят угодить. Но как ни странно, брат призадумался, остановился, хотя соглашаться все равно не спешил отец тебя в эмираты больше ни за что не отпустят тебя сейчас даже из замка вывести проблематично не говоря уже обо всем остальном вынес итоговым вердиктом не представляю как мы можем это провернуть помолчал немного хотя если попробовать устроить подмену идем схватил за руку осененный какой-то мыслью и потянул за собой мысль оказалась простая и гениально одновременно меня переоблачили в агату Насколько у нас троих хватило ума и фантазии. Выбраться из замка, усадив в тонированную машину, это помогло. Все-таки такой подставы от будущего Альфы, клана Черных Волков, точно никто не ждал. Соответственно, подобные возможности не предусмотрел, да и машину брата не досматривают, как другие. На самолет меня тоже каким-то чудом посадили беспрепятственно. А вот потом, потом в аэропорту Дубая меня должны были встретить близнецы, из клана серых волков. Правда, стоило сойти с трапа, увидела воочию только одного из них. Высокий, широкоплечий, Кирилл Рязанов. Оборотень со стальным взором. Он поприветствовал меня сдержанной улыбкой в качестве приветствия. Пусть и без своего близнеца, но не один. Рядом с ним, боком ко мне, стояла невысокая девушка-подросток в европейской одежде, в виде белых джинс, С завышенной талии и короткой футболки с рисунком Микки Мауса. Медового оттенка волосы были забраны в высокий хвост, от темного янтаря глаза выдавал в ней песчаную волчицу. Она слегка нетерпеливо притопывала ногой в белоснежных сандалиях. Ну где она? Алекс нас тришкуры распустит, если мы не успеем вернуться к его пробуждению, проныла она недовольно, смешно нахохлившись, когда Кирилл, улыбнувшись, потрепал ее по макушке, после чего приобнял за плечи и развернул в мою сторону. Тут я тоже обратила внимание на себя для той, кто прежде не заметила мое появление. «Привет, я Алексия», поздоровалась следом. Об остальных ее словах я тоже задумалась, но уже про себя. «Привет», слегка стушевалась она, принявшись пристально разглядывать меня всю. «А я знаю», ляпнула уже явно от смущения. «Это ханья», — добавил Кирилл. «По своей сути, оборотень являлся неактивным эмпатом, способным аккумулировать чужую силу. Но тут и особыми дарами обладать не надо, чтобы заметить повисшее неловкое молчание». «Приятно познакомиться», — выдала я, не найдясь с более удачным продолжением разговора. «Так вот ты какая! Моя глупая ревность! Довольно симпатичная, с личиком в форме сердечка, По-детски округлыми щечками и в меру пухлыми губками. Хотя в остальном, несмотря на юный возраст, выглядела она уже очень даже не по-детски. А ты красивая, красивее, чем на фотографиях. Стало мне неожиданным признанием. Да, удивилась встречно позволив оборотню подтолкнуть нас обеих в сторону выхода из аэропорта. И много то этих фотографий видела, точнила. Вот тут девчонку прорвало. «Да, полно. Алекс их в альбом собирает. Так что я видела все. А ты правда скалолазанием увлекаешься?» «Да, это помогает сбрасывать лишнюю энергию», — отозвалась, невольно улыбнувшись. Столько энтузиазма горело в янтарном взоре. Невозможно не проникнуться. «И тебе совсем не страшно? Ну что сорвешься? Погибнешь от неудачного падения?» Ответа она не ждала, продолжив дальше выдавать свои рассуждения, немного опередив нас братом. «Ты крутая! Я бы так не смогла! Я на нашу крышу выйти-то боюсь! Вообще высоты боюсь, если честно!» Заметно приуныла «Но там хоть какая-то опора есть! Не то, что над пропастью висеть без страховки! Жуть!» «Скажи, Кир!» Обернулась к нам лицом, идя теперь к выходу спиной вперед. «Полностью с тобой согласен. Ни к чему нам такие риски!» Согласился с ее доводами тот, неотрывно следя за хрупкой фигуркой, которая пока что чудом избегала столкновений. «Потерпи, она просто немного нервничает», — шепнул едва слышно уже для меня, сделав вид, что осматривает идущих сзади нас. И снова я улыбнулась. «Нет, не страшно. Если хочешь, могу и тебя научить». Предложила, подумала немного, а после добавила с легкой задумчивостью. «Если хорошо понимаешь, что делаешь, то в самом деле не страшно». А вот история про альбом с моими фотками звучит немного пугающе. Почему? Искренне удивилась хания Это же всего лишь фотки. Пожала плечами, вновь повернувшись к нам спиной, и начала по детски подпрыгать при каждом новом шаге. У меня на этот счет было свое мнение, но его я оставила при себе, покосившись на оборотня, внимательно прислушивающегося к нашему разговору. И вообще, по-моему, это здорово когда ты кому-то так сильно нравишься», протянула она мечтательно, но показалось, что с ноткой грусти. «Я бы тоже хотела, чтобы меня любили так же сильно, как папа Алекс, тебя». Идущий рядом со мной серый волк на ее слова поморщился, как от сильной зубной боли. Совсем мимолетно, но я заметила. И так зациклилась на этой теме, что чуть мимо ожидающей нас машины не прошла. Благо оборотень за руку поймал. «Ненадолго». В следующее мгновение ему пришлось вернуть все свое внимание на ударившуюся ногой об открывшуюся дверцу ханьи. «Очень больно?» — поинтересовался заботливо он утой, приседая на корточки ощупывая пострадавшую конечность. «Немного!» — плаксиво отозвалась девушка. «Вечно ты себя калечишь на ровном месте!» — вздохнул Кирилл, устало распрямляясь. «Ладно, жить будешь. Это всего лишь небольшая царапина. Залезай уже!» — кивнул на нутро салона придерживая дверцу и внимательно следя, чтобы на этот раз точно без травм обошлось. «Он ведь не в курсе, что я здесь, да?» — уточнила, послушно забираясь внутрь машины, вспомнила то, при какой ситуации я вообще решила здесь оказаться, и добавила, обернувшись к хни, что с ним случилось. Болезненная гримаса на лице подростка сменилась печалью и заботчинностью. «В него стреляли. Легкие сердца повреждены». Только недавно в себя пришел, вставать еще запрещено. И спит, помногу. Точнее, я его усыпляю, — поправилась с виноватыми нотками. Он слишком активный, а ему сейчас нужно соблюдать режим. Вот и приходится, чтоб себя хуже не сделал, — закончила совсем тихо, уставившись на лежащие на коленях ладони. Я сжала их в порыве сожаления. Кто стрелял, известно, — поинтересовалась тихо. «Нет, он не говорит». Знаю только, что его сперва сбили на дороге, а уже потом расстреляли. Охрана отстала, пришли, когда он уже раненый лежал. Голос ее дрогнул, и она замолчала, почти до крови прикусив дрожащие губы. Не стала ее трогать и расспрашивать подробнее, только чуть сильнее сжала девичью ладошку, затем написала сообщение брату, изложив в нем все услышанное, и только потом сообразила, что он и без меня должно быть все это давно знает раз с близнецами договаривался о том, чтобы они меня встретили. «Выкарабкается, не сомневайся», – пришло мне быстрым ответом с подмигивающим смайликом. Если честно, я и не сомневалась, да и вообще, стойко начинала казаться, что все будет хорошо.